Глава 56. «Эрик Тайсон, бывший военный. Выгнан из школы рейнджеров, а потом и из армии». Ланкастер оторвалась от своего отчета. Деккер сидел за ее столом напротив. Было утро. «Только что поступило из военного ведомства. Отпечатки прогнали по всем криминальным базам данных и получили совпадение». Тайсона лет десять назад арестовали за разбойное нападение, когда он служил в армии. В самовольной отлучке, на гражданское лицо. Потому мы и сумели получить доступ к его отпечаткам. Связались с армейскими, они нас ввели в курс дела и прислали этот файл. Спецнавыки. Готовился на снайпера, так что ты прав. Выстрел в салли предназначался не тебе». Он мог бы в нее попасть и с расстояния в милю, а находился всего-то в полусотни метров от цели. «Каким образом его пнули из армии?» – поинтересовался Деккер. «Видно, попал в плохую компанию, заработал себе увольнение с лишением прав и привилегий. То есть изгнан с позором. А что поделывал после своей скоропостижной армейской карьеры?» Ланкастер пожала плечами. «Точно неизвестно». «Сейчас ищем. Надеюсь, скоро что-нибудь всплывет. Хотя указаний на то, что он сидел в тюрьме, у нас нет». Судя по Партакам, ничем путным не занимался, несмотря на отсутствие тюремного срока. Ланкастер откинулась на спинку стула. «Ну да ладно. А зачем было убивать сали Бриммер? Ты же об этом так и не сказал». «Даже не знаю. Хотя я завидная мишень. В меня он промахнуться точно не мог». Саллина прощание хотела меня обнять, и тут бахнул выстрел. Но я на голову выше и на порядок шире. Неважно, как близко она стояла от меня. Если бы целью был я, промах исключался. Он досадливо хлопнул ладонью по столу. Что ж я сразу-то не сообразил? Я тоже. Но это не отвечает на вопрос, почему целью была она. Она принесла мне флешку с документами, которые я просил, после того, как ты отстранилась от дела. «Как ты вообще на нее вышел?» Салли меня навестила, когда я чалился в камере. Я попросил ее об этой услуге, и она согласилась. Встретиться договорились в парке, а когда уже расставались, в нее и выстрелили. «Если они знали, что она передает информацию, то почему было не грохнуть вас обоих и забрать флешку?» «Не думаю, что причиной было это», – усомнился Деккер. «Почему же?» Если они знали, что она дает мне информацию, то, видимо, знали и то, какую именно. Полицейские бумажки. Большое дело. Разве тянет на смертный приговор? Я мог их заполучить и любым другим способом. Убийство бы этому никак не воспрепятствовало. Ты хочешь сказать, она была в чем-то замешана? Или знала что-нибудь небезопасное для других? Ланкастер поглядела снизу вверх. «Других? Это кого?» декер обвел взглядом пустую комнату она работала здесь голос ланкастер понизился до шепота декер ты хоть понимаешь что говоришь плохие люди есть везде мэри ты же знаешь копы тоже не святые она покачала головой само собой но все равно это не суразно суразно мэри суразно Просто еще не ясно, чем это обернется. Есть что-нибудь о пожаре в офисе Рейчел кац Получено предварительное заключение из отдела поджогов. Они нашли зажигательное устройство, приделанное к таймеру. Должно быть, его подкинули после того, как обшарили ее кабинет. А ты просто оказался там в неподходящее для визита время. декер встал. Ты куда? В больницу. Посмотреть, как там Кац и Мелвин. «И все?» «А затем к Митце-Гарденер». «Хочешь, чтобы и я с тобой?» «Ты же прикована к столу после нашей стрельбы». «Ну, поговорим, когда вернусь». «Врачи думают, что с ней будет все в порядке», — сказал Марс. Они с Деккером сидели в комнате для посетителей рядом с отделением реанимации. «Они думают?» «В смысле, она стабильна». Критически стабильно, но по крайней мере так. Окей. Okay. Марс потер глаза. Вид у тебя не ахти, Мелвин. Может, пошел бы отдохнул? Да нет, я в порядке. Подремал тут на кушетке. Вытянув перед собой ручище, он хрустнул пальцами. У ее палаты стоят полицейские. Да, я видел. Марс горестно покачал головой. Почему мне кажется, что это моя вина в том, что она лежит сейчас на больничной койке? Твоя вина? С чего ты взял? Я тех, кто в нее стрелял, — сказал Марс. Они знали, что она разговаривает со мной, и боялись, что она может открыться. Поэтому решили ее убрать. Хорошо хоть что жива осталась. Мелвин, ты усугубляешь. К тому же ты не прав. Ты спас ей жизнь. Если бы не ты... она бы сейчас лежала не в кровати, а на каменном столе. Я заметил ту красную точку у нее на лице, испугался до смерти, просто схватил ее, и мы повалились на пол, как раз под осколки стекла. В голове мелькнуло, что с ней все в порядке, а потом... Потом я уже был весь в ее крови. Она о чем-то говорила перед тем, как в нее выстрелили? Спросил Деккер. Нервничала сильно, опасалась за свою жизнь. Ну, в этом она оказалась права. А что еще? Хотела, мне кажется, что-то сказать, но не могла заставить себя это сделать. Что-то насчет оттенков истины. Оттенки истины? В каком смысле? Толком не понял. Может, совесть нечиста? Марса это как будто огорчило. Всякое бывает. А еще она сказала, что иногда люди совершают поступки на вид неправильные, но просто это единственный способ сделать что-то для кого-то. И еще, что правда может загнать в ловушку». Деккер вдумчиво это выслушал и сказал. «А знаешь, это ведь она могла выдать себя за Сьюзен Ричардс. Другой вариант Митци Гарденер, но у нее есть алиби. Если так, то Рэйчел о ее убийстве знала». Это и можно было бы истолковать нечистой совестью. «Пожалуй. Надо поговорить с ней, когда она будет в состоянии». «Ну да. Может, услышим от нее правду». «Спасение от гибели бывает отличным мотиватором», — заметил Деккер. «Наверное, те же люди сожгли и ее офис после обыска. Значит, к делу относятся серьезно». Марс уставился выпученными глазами. «Сожгли ее офис?» Вместе со мной, когда меня угораздило там оказаться, пришлось стягать из окна. У Марса приоткрылся рот. «Ты выпрыгнул в окно?» «С пятого этажа. Так что у Кац выбор теперь вряд ли предвидится». «А если она в чем-то виновата?» «Заключим сделку. Заговорившему первым светит по минимуму». Дейкер поднялся уходить. «Тебе здесь что-нибудь нужно?» Поменьше три волнений в жизни было бы неплохо. Тогда тебе придется от меня прятаться.